Глава 19. Разговор с соседями не принес абсолютно никакой пользы. Бреттани с годовалой малышкой на руках глядела на детектива стеклянными круглыми глазами и отрицала, что видела что-либо подозрительное. Она также вкрачиваем тихим голосом попыталась донести, что Пейги, мягко говоря, не очень дружна с головой, и в последнее время в семействе происходят жуткие скандалы. Лавуа буквально чувствовал, как сквозь поток слов над ним жестоко смеется время. С трудом отвязавшись от Бреттани Ричман, который очень понравилось рассказывать о личной жизни всех соседей, детектив начал обходить жильцов, интересуясь наличием камер видеонаблюдения. Обладателей таковых оказалось всего трое. Район был тихим и спокойным. Все соседи знали друг друга, и следить за кем-то попросту не было необходимости. Пришлось потратить несколько часов на просмотр видеозаписей с той самой ночи, когда Пэк столкнулась с незнакомцем в комнате своей дочери. Однако ракурс камеры разочаровывал. Они смотрели куда угодно, но только не в сторону двора Морель. Когда Грейтин досматривал последнюю запись, будучи уже сильно уставшим, в углу изображения, со стороны той части улицы, где обитали Морель, мелькнуло нечто черное. Детектив тут же взбодрился и приблизился к монитору вплотную. Он надеялся, что это будет капюшон, рукав или плечо, принадлежавшее преступнику. Но вскоре из черного пятна потянулся не менее черный тонкий хвост. «Кошка!» — огорченно заключил он. Постучав пальцами по столешнице, имитируя некую задорную мелодию, Грейсон задумчиво свел брови. Так он еще более походил на кого-то из орлиных. Посидев так пять секунд, он вытащил мобильный телефон и набрал номер. «Это Грейсон». «Да, привет, Шей. У меня тут дельце появилась. Не хочешь ли помочь?» «Да, дельца очень интересное. Запутанная, как бабушкин клубок. Когда я могу подъехать?» Вскоре Лаву отже сидел за рулем и ехал в противоположную старую часть города, в спальный пограничный район с пятиэтажными домами. Не сказать, что спальный район был действительно спальным. Здесь обитали мелкие группировки, которые любили наводить шум, но в основном шумели они только между собой. В одной из тенистых пятиэтажек обитал Шей Рудник, давний приятель Грейсона по школе, вступивший на путь программирования и свернувший с этого пути в темную чащу хакинга. Он нередко помогал товарищу в его детективных делах, и это тешило его эго. Обычно он не брал с Грейсона денег, но тот все равно переводил на его счет вознаграждение за труды. Шей жил один, если не считать маленького Пинчера, по имени Рун Рундик. Этот пес был обаятельным компаньоном, напарником, вдохновителем и, конечно же, сторожем. Самое главное, Рун принимал хозяина небритым, с растрепанными черными волосами и темными кругами под уставшими зелеными глазами. Однако стоило Шею привести себя в интеллигентный вид, как Пинчер сразу же проникался к хозяину недоверием и начинал дрожать от напряжения. Увидев Грейсона на пороге, Шей широко заулыбался и раскрыл объятия. Рун спрятался за его ногами и звонко лаял повещая о гостях всю пятиэтажку. «Сколько мы не видели, детектив!» — Съерничал Рундик. «Да уж, прилично!» Лаву обнимать его не стал, но похлопал друга по плечу. «Извини, что захожу только по делам, Шей. Это потому, что ты зазнавшийся мудак и пользуешься мной как рабом». Безлобно развел руками тот. «Я привык. Давай, залезай в мою обитель». Парень отошел, пропустил Грейсона и запер дверь на ключ. Тем временем Рун уже прекратил шуметь и, подбежав к гостю, уткнулся мокрым носом в его штанину. Маленький купированный хвостик радостно затрясся. «О, мелкий тебя помнят! С удовольствием заметил это Шей. «Итак, что там за запутанное дело?» Он зашел в узкую кухню, где едва помещалась пара человек, и поставил на газовую плиту маленький чайник со свистком. Лаву ожидал его в гостиной, сев на жесткую софу. Рядом с ним уселся Ирун, не перестающий вилять напоминанием от хвоста. «В хэппи-хай есть профиль некой Анны Морель», — начал Лавуа. Девушка год назад пропала без вести, и ее, согласно закрытому делу, определили в мертвецы. Сейчас же с ее аккаунта заходит неизвестный. Родители в панике. Полиция хочет все списать на неадекватность матери. «И это точно не так?» «Точно». Пегги Моррель немного не в себе, но это определенно не она. Женщина столкнулась с этим самым неизвестным ночью, но тот сиганул из окна. В подтверждении ее словам я обнаружил под окном следы от обуви, не принадлежащие никому из семьи. «Ниндзя, не иначе», — ухмыльнулся Шей. «Но ты ведь уже заходил в ее аккаунт, проверял его?» «Нет, у меня нет доступа. Мне необходимо получить информацию о переписке, а также знать наверняка, были ли удалены диалоги. Сможешь подсобить?» «Конечно!» протянул рундик, почесывая висок. — Как раз не знал, чем заняться вечером. Как обычно, ты спас меня от такта рекреации. Спасибо! Лава криво усмехнулся. Тебе спасибо, друг. Думаю, раскрыв это дело, я смогу приблизиться к... Хочешь заглянуть в лицо города? Хмыкнул рундик. Все тянешься, к нему тянешься. Не думал, что оно скрывается не просто так. Возможно, человеку просто не стоит смотреть в это лицо. Возможно, оно уродливо, ужасно. Плевать. Я хочу знать правду. А если это лицо раскроет пасть и, ап, скушать тебя? Не бойся. Оно подавится шей. Грейсон раскрыл дипломат и вытащил файл с бумагами. Он положил их на низкий кофейный столик, который стоял напротив дивана. Здесь записи о периоде активности Анны Морель в Хэппи Хай, показания ее матери и мой отчет. Ознакомься. Быть может, это поспособствует твоей работе. Примног благодарен. Шей не спешил брать в руки бумаги. Вдруг засвистел чайник, и парень отлучился выключить огонь, разговаривая из кухни. «Ты кофе будешь? Могу открыть банку тушенки». Бровь Лавуа потянулся вверх. «У тебя все так плохо?» «Почему же?» «Нет». Тот вернулся в гостиную. «Понимаешь, дружище, есть такие люди, которые любят готовить и радовать себя разнообразием блюд. А есть люди, которым лень точиться в магазин, закупать продукты баулами, а потом часами потеть духоте на кухне. «Я люблю тушенку, Грейсон. Я просто обожаю. Особенно из говядины. Ее можно добавить в гарнир, в суп, да и просто вывалить в рот. Практично, универсально и дешево. Рун разделяет мою любовь. Правда, Рун?» Пинча радостно гавкнул. Он был очень компанейским и разговорчивым псом. «Когда информация будет готова?» — поинтересовался детектив. «Думаю, завтра утром мы с Руном будем спокойно разбираться в тайнах этой девчушки, но...» «Будь готов получить от меня сообщение и посреди ночи». «Я тоже спать не планирую, поэтому буду ждать». Мужчина поднялся. «Ты что, уже уезжаешь? Вот так вот?» «Мне нужно заехать в полицейский участок». Рундик изобразил невероятную обиду и театрально закивал. «Понятно», — нараспев, произнес он. «Приехал к другу, обвешал его горб мешками, шлепнул по заднице, сказав физи, и был таков, да? Работай, сучка, а я поехал». «Шей!» «Нет!» — перебил его тот, подняв ладонь. «Никакого шеи! Ты отказался от моей тушенки! Не пробыл у меня и часа! И это разбивает мне сердце, Грейсон! Но я... Я все равно помогу тебе, да! Ты ведь мой друг! Это дружба со школьной скамьи! Настоящая преданная дружба!» «Хватит ныть!» — измуренно выдохнул Лава. «Мы сходим в бар вместе, обещаю! Сразу после того, как разберусь с этим делом!» Хитрые глаза шеи сверкнули. Он удовлетворенно улыбнулся. Ведь в очередной раз его манипуляция сработала. Мерзкие причитания всегда раздражали Грейсона и, вероятно, слегка подъедали его совесть. А потому он был готов хоть как-нибудь залатать брешне внимания, лишь бы Шейп поскорее прекратил свои гремычные монологи. «Идет. Только попробуй придумать потом отмазку. А сейчас, если не хочешь тушенки, проваливай. Давай-давай, детектив. Топай отсюда!» Грейсон ухмыльнулся и пошел к выходу в сопровождении руна. Горд на закате ржавел. Маленькие окна полицейского участка ловили остатки солнечного света скудно. А потому внутри помещения было мрачно и неприветливо. Прямо как в годы студенческой практики, когда Лавуа был честолюбивым, отзывчивым юношей. Ничего с тех пор не изменилось, кроме самого Лавуа. В холле его встретил детектив Прайд. Особой радости он не излучал, ибо понимал, что старый товарищ явился сюда, чтобы засунуть свой нос в какое-нибудь явно не его дело. «Клеменс, приветствую!» — пожал ему руку Грейсон. Он был выше Прайда на голову. «И я тебя!» — безрадостно отозвался тот, недоверчиво щурясь. «Пройдем в мой кабинет». Как только они расселись в кабинете, Прайд сразу же спросил. «Чем на этот раз обременять придумал?» «Анна Морель» — тут же выдал лаву. Его собеседник скривился, словно положил лимон на язык. О, простонал он, — «это Пэгги до тебя добралась? Соболезную». «Не стоит. Я бы хотел ознакомиться с материалами дела о пропаже девушки». «Там нет ничего необычного, Грейсон», — твердо произнес Клемен Спрайт. «Это не все. Уверен, к вам не только Морель обращалась с жалобой касательно активности покойников в сети. Мне нужны эти обращения и материалы расследования по ним». «Ты должен понимать, что такие обращения имеют низкий уровень приоритизации. Зачастую, как это, например, произошло у Морель, сами родственники заходят от лица покойных. Причины тому самые разнообразные. Депрессия, психологические расстройства, любопытство, недостаток внимания и прочее. Пегги страдает серьезной депрессией и стоит на учете у психиатра. Не рекомендую относиться серьезно к ее истерическим заявлениям. Просто дай мне информацию, Клеменс. Дальше я сам либо дойду до развязки, либо зайду в тупик. Ага, либо от тебя избавиться. Прости, что? Детектив Лаву осклонил голову на бок. Кто же? Брать замолчал. Он померк и опустил взгляд. Почти минуту он не произносил ни слова, чем накалял раздражение внутри Грейсона. «Понимаешь ли», — наконец заговорил он медленно и неохотно, «некоторые вещи проще всего и лучше всего игнорировать. Если предположить, что Пегги действительно контактировала с кем-то, кто ночью сидел в комнате Анны за компьютером, то всплывает множество вопросов. Например... Как этот человек покинул комнату через окно, закрыв его за собой? Ведь закрыть его можно только изнутри. Как этот человек проник в дом без взлома и не оставил ни единого следа? В конце концов, как он проник в комнату, не повредив бумагу, которой хозяева дома опечатали дверь? А точно ли это человек, а не гребаный призрак? Мужчина хрипло усмехнулся. Да, Грейсон, похожие обращения были. Года три назад... Ко мне прибежала мать некоего Эндрю Лакларка. Юноша тоже пропал без вести. От него нашли лишь прижженный скальп. Прижженный? Да. Кто-то будто прижал внутреннюю часть кожи к раскаленной плите. Плоть была обугленной до черной корки. Так вот, спустя время аккаунт Эндрю начал регулярно появляться онлайн. Мы проверяли. Сигнал исходил от домашнего компьютера Эндрю. В комнате парня не нашлось никаких следов. Кроме того... В комнате не было окна, а дверь запирали на ключ. Ключ был в единственном экземпляре, и мать хранила его возле себя постоянно, даже когда уходила на работу. Невозможно было попасть в комнату, понимаешь? «Как же вы закрыли это дело?» Вызвали миссис Локларк на разговор, где мягко намекнули на то, что это все слишком странно и подозрительно выглядит, а потому чревато настоятельной рекомендацией пройти психиатрическое обследование. Она очень не хотела светиться в таких местах, ибо боялась потерять должность. Посему смирилась и забрала заявление. «Просто, однако...» Лаво неодобрительно хмыкнул. Он презирал такую незаинтересованность, ведь, по сути, Брайт признался ему в том, что к работе своей отнесся умышленно-халатно. «Не думаю, что полиция вообще способна на что-то такое повлиять. На какое такое?» «Грейсон, ты сам знаешь, что периодически в городе происходят вещи, которые объяснить сложно. Они остаются висяками на долгое время, пока к руководству не приходят непонятные ребята, после которых дела внезапно закрывают или вовсе исчезают. В это лучше не лезть. Я тебе по-дружески рекомендую, ибо это хорошим не закончится. То есть ты рекомендуешь закрывать глаза? Да, если тебе так угодно, называй это так. Лаву опадался вперед, опершись локтями о стол. Его лицо сделалось едким. Не отводя тяжелого взгляда от глаз детектива Прайда, он натянуто улыбнулся и сказал «Я не буду закрывать на это глаза. Если в городе и происходит воистину странная хрень, то это лишь потому, что мы не можем выяснить истинные причины. Полиция не старается углубляться, словно боится. Возможно, если бы поймали хотя бы одного особенного злоумышленника и допросили, многое стало бы понятно». Не понадобились бы никакие посторонние странные личности, навещающие руководство. Не надоело ли терпеть эту ложь? Не надоело ли прогибаться под чью-то власть лишь из-за страха перед неизвестностью? Ты мне напоминаешь Подрика. Он тоже бил рукой в грудь и вопил, что всех выведет на чистую воду и раскроет все висяки разом. Помнишь Подрика, Грейсон? Конечно, помню. Мой однокурсник. Да, он самый. Славный, честный парень, которого нашли вывернутым наизнанку. «Подрик погиб?» — удивился Лаво. «Когда это случилось? Как?» Наш принципиальный рыцарь в белых доспехах преспокойно и успешно работал вместе со мной, пока не взбрело ему в голову взяться за дело по убийству одной симпатичной девушки. Уже не помню ее имя. Ее нашли в снегу за кладбищем, вывернутой, как, как шкура банана. Знаешь, когда ты съедаешь банан, остается кожура. Так вот, они различались с кожурой лишь цветом. Кто-то идеально изъял из тела скелет и все органы, кроме кишечника, а кожу вывернул наизнанку. Мы предлагали Подрику спихнуть все на какое-нибудь дикое животное. Мол, за кладбищем поле, за полем лес. Мало ли кто там из леса прибежал в поисках еды, но нет. Видишь ли, Подрик нашел рядом с телом следы от детской обуви. Он привлекал к работе всех, кого мог, а потом пропал. «Хм, и вы не скинули его пропажу на диких зверей?» с сарказмом спросил Грейсон. Увы, не все подходило под данную теорию. Подрика нашли спустя четыре дня в комнате мотеля. Он был без скелета и без органов, как предыдущая девушка, вывернутый. Меня едва не стошнило, когда я увидел его. Экспертиза показала наличие высокого содержания адреналина в крови. Такого высокого, что можно лишь гадать, какой кошмар пережил Подрик перед смертью. Но это не все. На стене над телом Маркером было написано «Тварь». Криво так, как пишут дети. Детский почерк подтвердили и специалисты. Смекаешь? И что произошло потом? К начальству пришел какой-то хмурый мужчина. Затем он вышел, и нам приказали не заниматься расследованием. Так просто. А как же семья Подрика? Я помню, у него была жена и сын. Они разве не жаловались? Не обращались куда-то повыше? Они пропали. То есть, как это пропали? Вот так, дорогой Грейсон, когда мы приехали к Подрику домой, внутри никого не оказалось. Еда на столе не успела еще остыть, а внутри никого. Вещи, деньги, документы все осталось на месте. И самое неприятное в доме нашлись лишь отпечатки и следы домочадцев. Наши люди пропылесосили все. От и до ничего. А их родственники тоже молчали. Слушай, суета с этим делом! Придь не возобновлялась. Я не знаю, что там произошло с их бабушками и дедушками. Просто прошу тебя, не лезь. Ты, конечно, любитель пробираться в узкие места без смазки, но я не хотел бы наблюдать твое тело как участника какого-нибудь очередного безумного ритуала. Грейсон помял переносицу, размышляя. Услышанное казалось ему чем-то немыслимым. Если бы он лично не знал Подрика, этот персонаж наверняка бы показался героем страшной городской легенды. «Не более». Мужчина закрыл глаза, раскладывая мысли по полкам. Видя это, детектив Прайд довольно расцвел. «Я знаю, что ты не дурак», — заключил он, расслабившись. «Я тоже это знаю», — промычал в ответ Лаву и разомкнул веки, устало посмотрев на собеседника. Устало, но уперто. «А может, и дурак», — моментально поник от этого взгляда Прайд. «Просто дай мне информацию, а дальше я буду сам разбираться». Во что вмешиваться, а во что нет. Что ж, Клеменс Прайд встал из-за стола и высокомерно посмотрел на товарища. «Я тебя предупреждал». «Да, спасибо». Голос Грейсона сквозил равнодушием. Прайт резким шагом вышел из кабинета. Каждое его движение говорило о раздраженности, и это лаву озабавляло. Однако, частный детектив придерживался сдержанной хладнокровной личины. Он не собирался пугаться чьих-то неудач. «Пускай» и со столь трагичным исходом. Хм, подрик, и в отеле. Любопытно, что он там делал. Он ведь живет в центре города с семьей. Зачем ему снимать комнату?» Получив внушительных размеров стопку из папок, Грейсон поспешно поблагодарил товарища и вернулся в машину. Задерживаться в угрюмом участке ему не хотелось, как и слушать на Клеменса. Уж кого-кого, а этого, по мнению Лавуа, сложно было назвать профессионалом своего дела или, по крайней мере, трудолюбивым сотрудникам. В родном офисе атмосфера царила куда более располагающая к работе. Преобладание светлых тонов визуально расширяло комнаты, а наличие крупных окон исключало недостаток освещения. Даже ночью, если выключить все лампы, в кабинет детектива фонарем светила луна. Закрывшись в уютной и родной рабочей комнате, мужчина принялся изучать дела и отчеты. Было заметно, что до него кто-то уже пытался разобраться, во всем происходящем, однако бросил по какой-то причине. Голова трещала от переизбытка нужной и ненужной информации. Казалось, за последние 11 лет в полицию обращалось не менее 30 граждан с похожими жалобами, мол, пропавший родственник был замечен активным в сети. «Вот здесь уже пахнет действительно серией», — подумал Грейсон. Он рассматривал распечатанный перечень друзей каждого такого аккаунта и пытался определить, были ли жертвы знакомы друг с другом но совпадений не находил. Сухих распечаток было недостаточно. Около четырех часов ночи вибрация телефона разбудила детектива, так и уснувшего на кипе бумаг. И хорошо, что разбудила, потому что ему снилась навязчивая всепоглощающая тень, преследовавшая его повсюду, куда бы он ни шел. Ему снился Подрик и Клеменс, которые таращились на Грейсона с осуждением и ужасом, как на провинившегося школьника, которого вот-вот поведут к директору. — Нет, — завывал, как привидение, подрик. — Не останавливайся в моей комнате. Не надо. Я и не собирался. В непонимании отвечал ему Лавуа. — Это его тайна. Отвали, Грейсон, отвали. Клеменс преградил путь и едва не набросился. Его кулаки угрожающе сжались, и костяшки налились кровью. Но сон оборвался, и это было облегчением. Детектив хорошенько потянулся и взглянул на экран телефона. Ваш раб справился, гласило сообщение. Грейсон закатил глаза. Шей.